Я надеялся, что туманные утро и дождливые дни, предваряющие наступление зимы, могли поторопить их с поисками более теплого, сухого и безопасного убежища. Но я не учел плохого здоровья Виталии. Мне казалось, что можно ожидать улучшения в ее состоянии, как ожидают просвета в тучах, чтобы воспользоваться этим и перевести ее, не причиняя ей особого беспокойства. Очень ли она больна? — рассведомился я у отца Поля, не покидая седла. Он вышел из своего дома, чтобы поприветствовать меня, и почти все жители Кассера присоединились к нему. Многие из них называли меня по имени, и дети встречали меня радостными улыбками. К несчастью, я был так занят Иоанной, что взирал на их лица совершенно безучастно, едва замечал их приветствие. — Она очень стара, — сказал отец Поль. По моему мнению, отец Бернард Нио сочтены, но я могу ошибаться. Он растерянно глядел мою лошадь, а я не спешился, говоря с ним, и дистриг солдат, сопровождавших меня. — Вы собираетесь подняться наверх или останьтесь здесь до утра, мы не станем ночевать в деревне, — был мой ответ. По пути в Кассера я тщательно все обдумал. Я пришел к выводу, что вести обитательность форта обратно в деревню в ту же ночь означало бы выставить их арестантками, и их будут сторожить, и сторожить у всех на глазах. Оставшись же в форте, я защищу их от этого унижения. Они смогут проехать по кассаро-гордо, как принцессы, в сопровождении кортежа, а не как задержанные преступницы. Вы останетесь в форте?» — воскликнул глубоко пораженный отец Поль. — Но почему? — Потому что мы не успеем вернуться в лозе до захода солнца! — отрезал я. Затем я тронул лошадь с места, ибо не желал вдаваться в объяснение, и мне не терпелось поскорее впиться жадным взором в лицо Иоанны. Как я тосковал по ней! И в то же самое время я боялся нашей встречи. Я боялся страха который вызовет мой приезд и смятение, которое он учинит. Я вспомнил нашу последнюю встречу на горном пастбище, и душа моя заныла то бесподобное, лучезарное утро. Это без сомнений был дар Божий. Пойти поочередно словословие Господу, пойти Богу нашему на гуслях, он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произвращает на горах траву. Теперь горы посерели и накрылись тучами. В небесах не было сияния. Пока мы карабкались по непроходимой тропе к форту, начал накрапывать дождик, легкий как утиный пух. На месте гибели отца Августина маленький букет багряных цветов мокнул в грязи. — Я бы поднял его, не будь со мною, солдат. Я бы сохранил его, как мне следовало сохранить те первые золотистые цветы. Но из страха, что меня осудят, подвергнут насмешкам, я проехал мимо. Пусть я вел существование очень замкнутое. Мне довелось быть причастным ко многим диспутам о природе земной любви, порой обсуждаемой в должном духе, как порождение любви небесной, а порой и безонного. Вследствие этих дебатов, а также из книг, я уяснил, что любовь — это некая врожденная болезнь. И есть симптомы, которые неизменно проявляются у влюбленного. Это прежде всего бледность и кудоба, во-вторых, это потеря аппетита, в-третьих, это склонность к вздохам и слезам, и в-четвертых, это приступы дрожи в присутствии предмета любви по виде перечислил многие из этих симптомов еще в древности с тех пор они анализируются и классифицируются вновь и вновь, да так часто, что я стал полагать их бесспорными и неопровержимыми. И посему я тщательно отмечал любые изменения сна и аппетит. Считая таковые, если они имели место дополнительными признаками того, что я скован цепями желания. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя. А были бы эти симптомы так заметны, если бы моей любимой ничто не угрожало? Теперь же, приближаясь к форту, я заботился о том, как скрыть от глаз моего эскорта слезы и дрожь, которых я боялся не сдержать при встрече с Иванной. Но когда я увидел ее, я испытал только непередаваемую словами радость, переполнившую мое сердце, как бурлящий источник, а затем сильную тревогу ибо солдаты не желали держаться поодаль. Они не позволили мне въехать в форт одному, впереди них, чтобы меня не захватили, не убили или не использовали каким-нибудь другим образом для побега. Хотя я неистово спорил, говоря, что они оскорбляют меня, предполагая, что меня одолеют две старухи, безумная девчонка и неповоротливая Матрона, они взяли надо мною вверх простым большинством». Вследствие этого мы явились в форт, как армия завоевателей, заставив Вавилонию завизжать, броситься прочь и спрятаться за стеной. Простите меня, прошептал я, спешиваясь, пока Иоанна смотрела на нас, отспенев от страха. Я не по своей воле. Меня послали. Это все безумие, просто безумие. Я подошел к ней и взял ее за руки. У не были длинные. Теплые и жесткие пальцы. Ее лицо поразило меня. Я, кажется, некогда обмолвился, что она не была красивой. Как я мог до такой степени ослепнуть? Ее белая кожа сияла, подобно жемчугу. Ее глаза были глубокие и ясны. Ее шея была, что башня из слоновой кости. Не бойтесь, Юанна, ибо я стану оберегать вас, но я должен объяснить. Отец Бернар... Теперь из дома вышла Алкей, неся с собой легенду жизнеописанием святого Франциска. Она улыбнулась мне так, словно не было большей радости, чем увидеть меня. Она поклонилась и прижала губы к моей руке жестом глубокого почтения. Моей охраны для нее словно не существовала. Ах, отец мой! — пылко произнесла она. — Как славно, что вы вновь посетили нас, с каким нетерпением вас ждали! — Увы, Элкея, мой приезд не принесет вам радости. — Нет, принесет, — возразила она все еще, цепляясь одной рукой за мою руку, а другой обнимая книгу. — Наконец-то я смогу поблагодарить вас. Наконец-то я могу рассказать вам, как вы изменили нашу жизнь этим чудесным даром. О, отец мой, нас коснулся Дух Божий. Когда она обращалась ко мне... В ее глазах были слезы и свет, сиявший сквозь них, как солнце сквозь завесу доча. Поистине, отец Бернар, святой Франциск был близок к Господу. Поистине, мы должны следовать его примеру, да бы нас поглотил божественный огонь, и мы вкусили пищи духовной. Да, бесспорно. Да простит меня Бог, тогда у меня не было времени для святого Франциска. Алкея солдата напугали Вавилонию. Пойдите и успокойте ее, пожалуйста. Скажите ей, что я не позволю им причинить вам никакого вреда. Скажите ей, что я ваш щит ваша крепость. Передайте ей это. Хорошо. С превеликим удовольствием, — сказал Алкея, лучезарно улыбаясь. А потом мы поговорим, отец мой. Мы станем говорить о высочайшем покаянии, о святом духе и о созерцании божественной мудрости. Да-да, конечно. Я повернулся к Иоанне, которая теперь смотрела на спешивающихся гарнизонных солдат. Некоторые начали развязывать свои седельные мешки. — Сегодня будем ночевать здесь, — поспешил объяснить я, — а завтра утром сопроводим вас в Лазе. Иоанна, прибыл новый инквизитор. И он глупец, опасный человек. Он считает, что вы и ваши подруги — еретики и ведьмы. — Ведьмы? И что вы убили отца Августина. Он не желает слушать голоса разума, но я прилагаю все усилия к тому, чтобы сместить его. Я полагаю, что он имеет отношение к другому убийству. Если я смогу доказать это, если я смогу допросить соучастника убийства отца Августина, который до сих пор жив, увидев, что она бледнеет, я осекся. Я чувствовал, что ей не под силу постигнуть все за один раз. И с такой страстью сжал ей руки, что она поморщилась от боли. «Юанна, не бойтесь!» Вы будете в безопасности. Даю вам слово. Обещаю. — Кто? Кто должен ехать завтра? Слабым голосом спросила она. — Не Виталия? — Вы все. Но Виталия больна. Простите меня, она не усидит на лошади. Сама нет, но я поеду с ней. Я поддержу ее. — Что за глупости? Теперь она рассердилась. — Такая старая и больная женщина. Как может больная старуха кого-нибудь убить? Я же говорю, мой патрон не внемлет разуму, а вы, — крикнула она, вырывая у меня свои руки, — а вы что же? Вы уверяете, что вы нам друг, но приехали, чтобы отвезти нас в тюрьму? Я и есть ваш друг. Друг, я буду ее раб. Не осуждайте меня. Я приехал, чтобы защитить вас, успокоить вас. И она устремила на меня свой ясный, прямой, грозный взгляд который пронзил меня, как стрела. Ее глаза были почти вровень с моими. Я и забыл, какая она высокая. «Успокойтесь — Успокойтесь, — мягко попросил я. — Ужайтесь. Мы победим, если вы будете следовать моим советам. И не станете терять головы. С нами Бог. Я знаю это. наконец -то она улыбнулась, но улыбкой усталой и недоверчивой. Глядя в сторону, она сказала. — Хорошо, что вы так тверды в своей вере. Затем она пошла к дочери. Я хотел последовать за ней и убедить ее, и снова коснуться ее. Да простит мне Бог, но я не смог. Вместо того я подошел к командиру моей маленькой свиты, и мы стали обсуждать расположение очагов, мест для ночлега и лошадей. Во дворе под навесом не уместились бы десять человек. Солдаты хотели вернуться на ночь в кассера, где их приняли бы с распростертыми объятиями и отвели спать на гумно. Я сказал, что они все могут вернуться в деревню, но я останусь. Но поскольку об этом не могло быть и речи, шесть черы вызвались охранять меня в форте, а остальные отправились обратно в Кассера под дождем в сгущающихся сумерках. Затем была составлена очередность караулов. Согласно ей, трое из добровольцев могли спать, пока двое охраняли двери фермы, а один строжил лошадей. На ночлег расположились следующим образом. Кровать Виталия отнесли в спальню, чтобы она могла быть ближе к подругам. На кухне или в той комнате, которая теперь служила кухней, бросили охапку соломы, это было мне постелью. Один из солдат должен был спать на кухонном столе, другой — у очага, а третью — моих ног. Лошадей решили привязать костово-деревянного, крытого некогда соломой навеса, который сохранился во дворе. Яна настаивал, чтобы принадлежавших женщинам кур не трогали, но мое требование не нашло поддержки. — Кто будет кормить их, когда мы уедем? — спросила Иоанна. И пять птиц были убиты, выпотрошены, ощипаны и съеден моей оголодавшейся охраной. Сам я довольствовался только хлебом и луком. Воскрук шел пост, в то время как Алкеи и Вавилонья отказались дотрагиваться до обугленных останков своих птичек. В Вавилония была потрясена жестокостью расправы над ними, а Алкеи и ее убеждения позволяли есть мясо только по праздникам. Что касается Виталии, то для нее сварили бульон из курятины, который она съела с размягченным хлебом. С одного взгляда на нее становилось ясно, что она не в состоянии путешествовать. Она едва могла ходить, и когда я взял ее за руку, мне показалось, что я держу сухой лист или пустой остов мертвого насекомого. А при упоминании о предстоящей поездке она улыбнулась и закивала, точно не понимая, о чем я ей говорю. — Нет, она понимает вас, — сухо отвечала ее Анна, когда я выразил свои сомнения по этому поводу. Мы сидели вокруг жаровни, — Стесненный присутствием солдат, ведь я не мог свободно говорить при них. С головой у нее все в порядке. — Виталия мужественно понесет свой крест, — объявил Алкея. — С нею Христос. — Надеюсь, что так вступил один из солдат, иначе она может не принести дороги. — Да все воля Божия, — смиренно проговорила Алкея. Я поспешил заверить ее, что мы поедем очень медленно, так чтобы не растрясти больную и что по этой причине нам придется выезжать на заре, ну, или как можно раньше, утром. После чего Иоанна спросила, позволит ли им взять с собой их имущество, их одежду, например, их книги, кухонную утварь. Я страдал, слышу ее сухой и формальный тон. — Вы можете взять одежду и, и вещи, которые не обременят нас в пути, — ответил я. — Значит, сундук нельзя? — Боюсь, что нет. Вы ведь знаете, что его украдут. Я прошу отца Поли присмотреть за ним, пока мы не вернемся. Ее слова призваны были успокоить дочь, но прозвучали они насмешливо и безнадежно. Мне казалось, что она не верит моим обещаниям, пренебрегает моими клятвами. Меня это, должен признать, рассердило. Вы непременно вернетесь, — заявил я. В этом нет сомнений. Я принимаю меры к тому, чтобы вас освободили. — Вы молитесь? — сдержанно усмехнулась она. — Да, молюсь, и принимаю другие меры. — Мы все будем молиться, — сказала Алкея. — Давайте помолимся сейчас. Держава Вавилонию за руку, она беспрерывно шептала ей что-то на ухо, и только таким образом ей удавалось поддерживать относительное спокойствие младшей подруги. — Отец Бернар, вы прочтете нам молитву? И я начал распевать псалмы, пока солдаты, поднявшись, не заявили, что нам следует ложиться спать, если мы хотим выехать пораньше. Моя надежда выгнать их из комнаты при помощи псалмов не сбылась. Наверное, потому что на дворе до сих пор шел дождь. Женщины согласились и разошлись по своим постелям. Солдаты, посовещавшись, разделились на две группы. Одна вышла, а вторая осталась. Пока солдаты ворочились в своих плащах, я шепотом прочел вечерние молитвы, отвлекаемые болью во всех членах и мирскими желаниями. Иоанна мучила меня. Мне казалось, что она вовсе не видит во мне близкого друга. Каким холодом ее взгляд обжигал мне лицо, как я был оскорблен ее неверием ееяз звительми насмешками и все же между нами существовало взаимное понимание я знал что она чувствует хотя и горько сожалел об этом лежа на своей охапке соломы которая была почти столь же неудобна как монастырская постель я терзался думами об анне я хотел подойти к ней и потребовать объяснений я поочередно чувствовал ожесточение страх и отчаяние Я говорил себе, что она тоже боится еще сильнее, чем я, но мое сердце не хотело успокоиться. Измучаясь с дневным переездом, я не мог уснуть на этом сыром полу. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа всего. И на эту ночь я покорился бессоннице, слушая храп солдат, солдат стону Вавилонии, которые, наверное, мучили кошмары. И стук дождя по крыше.